Глава девятая Петр Алексеевич ушел с войсками воевать в далекую Кавказскую землю. Снова государю понадобились пушки и снаряжение. Царь крепко помнил о старом тульском кузнеце и послал ему из прикаспийского городка Кизляра свой портрет и письмо. — Демейдыч, — писал государь Никите, — я заехал зело в горячую страну, велит ли бог свидеться? «Для чего посылаю тебе мою персону? Лей больше пушек и снарядов и отыскивай, по обещанию, серебряную руду!» Словно чуял государь. Так и не свиделся он больше со своим старым другом Никитой Демидовым. Подошел 1725 год. Демидов ехал по горным делам из Москвы в Санкт-Петербург, строя дальнейшие респекты о заводском деле. 27 января 1725 года на Ямской станции Балагоя Никиту поразил слух, передаваемый со страхом и шепотом встречными курьерами. Государь Петр Алексеевич находился при смерти. Только теперь Демидов заметил, что петербургский тракт был необычно оживлен. То и дело встречались конные фельдъегери, спешившие в Москву. По дороге из Москвы Никита обогнал много экипажей со знатными дворянскими гербами. Торопились в столицу дворяне в чаянии радости или печали. Никита знал, что государь страдает тяжелой болезнью. Но, веря в железный организм царя, он успокаивал себя. «Ничего, даст Бог, Петр Алексеевич поборет и эту хворь». Однако на душе Демидова было тревожно, словно в потемке погрузились думы. На каждой встречной ямской станции слухи о болезни царя становились упорнее и бередили душу Никиты. Он на дороге останавливал курьеров и допытывался, как царское здоровье. По сумрачным лицам угадывал Демидов. Хуже царю. Неужели не встанет наш сокол? По осени царь посетил Старую Ладогу, Новгород и Старую Русу, где тщательно обозревал Соливарни. Не дав себе отдохнуть, Петр полюбопытствовал осмотреть Сестрорецкий оружейный завод. Стоял на исходе октябрь, пора холодная и мрачная. Сильная моряна вздымала и кидала в глаза мокрые листья. Кончался листопад. На заливе гуляла непогодь, рвала паруса. Царь торопился в Сестрорецк на малой и ветхой шлюпке. От пронзительной моряны он сильно продрог, велел пристать к берегу у деревеньки Лахты. Развели костер, царь обогрелся. Ветер, однако, не стихал, и волны белогривым табуном налезали на низкий и топкий берег. Из гнилого угла, как лохматые быки, медленно шли тучи и волочили тяжелые серые космы по гребням волн. Наступали сумерки. И тут царь увидел. Шальные волны выбросили на мель грузный бот с матросами и солдатами. Прибой ярился, сбивал людей с ног, тащил в пучину, грозила неминуемая гибель. Царь спешно послал на помощь свою шлюпку. Но неторопливость команды, так казалось царю, вывела его из терпения. Он вскочил в маленькую лодочку и сам прибыл на место крушения. По пояс в студеной воде он таскал утопавших обессиленных солдат. После этого ночью у царя сделался озноб. Он пролежал несколько дней в лахте. Старая финка вскипятила царю навар, он и спил, за ночь хорошо пропотел, немного полегчало. Утром государь попросил любимую голландскую трубку и закурил. В тот же день Петр Алексеевич возвратился в столицу. Казалось, царь старался наверстать упущенные дни. Он объехал новые стройки, побывал в Астерии, где встретился с голландскими купцами, участвовал во многих церемониях. 24 ноября Петр Алексеевич присутствовал на обручении дочери, цесаревны Анны Петровны, с герцогом Голштинским. Екатерина Алексеевна уговаривала мужа. «Не жалеешь ты себя, государь, все мечешься, отлежался бы от хвори». Трудно было уложить в постель кипучего неугомонного царя. Но все же запущенный недуг дал себя почувствовать. Обессиленный Петр Алексеевич 16 января слег в постель и не смог больше подняться. За делами в Туле да на каменном поясе Никита Демидов давно не видел Петра Алексеевича и сильно тосковал по нем. В последнюю встречу в Санкт-Петербургской гавани, когда Никита отгружал железо на голландские корабли, царь любовно схватил его за плечи, сжал крепко, глаза округлились, в них немало было блеску. Вот видишь, Демидыч, Дожили мы с тобой, когда русское железо в иноземщину идет. Демидов глянул на царя, лицо его было вялое, с желтизной. Никита вздохнул и сказал, — Поберег бы себя, государь Петр Алексеевич. Царь весело оскалил зубы. Глядя на водный простор, откликнулся. — Некогда беречься, Демидович. Надо российскую землю на простор вывести. Вот тогда-то и отдохнем. Ох! да прошло все сейчас демидов повесил голову ехал молча на сердце горечь и тоска в любане в ямской избе толпилось много людей разных чинов и званий никита кряхтя вылез из колымади оперся костыль у самого дрожали ноги понял старый тульский кузнец что свершилось непоправимое горе в это серое утро в начале шестого часа Царь Петр Алексеевич умер на руках жены. Никита Демидов бессильно опустился на лавку и окаменел. Безволие и тоска владели стариком. Как понять всю потерю? Куда торопиться? Что там, в Санкт-Петербурге? Часть недогорных дел. Подавленный горем он выехал из Любани. Прямо с дороги Никита поторопился к телу государя. В малом дворцовом зале, затянутом золотой тканью, на катафалке стоял большой дубовый гроб, крытый золотым глазетом. Высокие двери зала открыты настежь, Желающие могли свободно прощаться со своим государем. Ноги Демидова отяжелели. Он шел медленно, тяжко, к последнему пристанищу императора. Поглядывая на высокого сухого старика, люди расступались. Лицо Никиты было желто, как у аскета. Старик крепко сжал тонкие губы. Черные глубоко запавшие глаза тянулись взором к погребальному ложу царя. Лысый череп Демидова поблескивал. Никита подошел к гробу. На шелковой подушке лежало знакомое застывшее лицо императора. Перенесенные страдания запечатлелись на нем. На царе надеты шитый серебром кафтан, сапоги. При нем шпага и на груди Андреевская звезда. При гробе дежурили молчаливые и строгие офицеры в парадной форме. Поодаль стояли двенадцать драбантов в черных япончах и в широкополых шляпах с крепом. Демидов приложился к холодной руке царя. Слезы облегчили его горечь. Он долго, пристально глядел на дорогое сердцу лицо государя и, плача, пожаловался. Эх, поторопился ты, Петр Алексеевич. Дел-то сколь осталось, недоделанных. Постукивая костылем, старчески шаркая ногами, он пошел к выходу. Спускаясь со ступеней дворца, Никита вспомнил, что ему идет 70-й год. Впервые он ощутил свои немощи. Сторона присягнула императрице Екатерине Алексеевне, жене Петра. Никита Демидов замкнулся в своем каменном доме, что ставлен близ мойки реки. Приказчики подолгу ожидали его распоряжений. С каменного пояса торопил делами окинвка, отдел не хотелось принимать. В середине марта впервые над Санкт-Петербургом выглянуло на короткий час весеннее солнце, поголубело небо. Демидов отслужил в домашней церквушке уст по усопшем царе, подстриг бороду, надел шитый галунами кафтан с манжетами из брюссельских кружев и велел подать карету. Резвые серые кони в яблоках мчали старого Демидова на Васильевский остров. Впереди скакал форейтор. Народ расступался и, глядя на двух рослых гайдуков, стоявших на запятках, пугливо косился. Ехал Демидов к правителю Александру Даниловичу Меньшикову. Много воды утекло с той поры, когда Александр Данилович и Тульский кузнец впервые в Москве свиделись. Порядком-таки обрюзг Александр Данилович, однако, не сдавался. Ходил бодро, прямо. Меньшиков встретил Демидова приветливо. Думал увидеть Никита уныние на челе царского сподвижника. Но Александр Данилович был весел, блестел драгоценными перстнями. На нем надет был шелковый малиновый кафтан, весь в кружевах. В руках табакерка, осыпанная бриллиантами. Демидов укоризненно поглядел на царедворца и понял — радуется тайна Алексашка смерти государя. Беда смертная висела на вороту Меньшикова. Заворовался вельможа, и царь незадолго до смерти отстранил его с места президента военной коллегии. Да учинил следствие. Не сносить бы Меньшикову из-за своей алчности головы, Петр Алексеевич на заступу Екатерины сказал ей, «Не хлопочи за него, на сей раз не спущу. Помни, Меншиков в зачат. Во грехах его родила мать, и в плутовстве скончает живот свой. Если не исправиться, то быть ему без головы». Но сейчас все это миновало. Место президента военной коллегии было ему возвращено. Добивался Меншиков прикрытия следствия, да упрашивал царицу подарить ему украинский город Батурин. Вельможа водил Никиту по покоям, хвастался своей властью. Никита был угрюм и деловит. — Ты, Демидыч, всегда кстати явишься, — сощурил глаза Данилыч. — Ровно нюх у тебя волчий. Обрадую я тебя, угадай. — Неужто тяжба какая в Сенате к добру закончилась? — допытывался Никита. — Получше того, — тряхнул париком Меньшиков. Да будет тебе известно, Демидыч, государыня наша императрица, мыслит тебе и твоим сынкам пожаловать диплом на дворянство. Запомни, Демидыч, до чего простерлась милость царицы. Ведомо тебе, что дворяне воинскую службу нести обязаны, но, зная любовь твою к делу, велела государыня, чтобы тебя и детей твоих и потомков против других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять. Никита сидел, не шелохнувшись, не радовался дворянству. Сгорбился старик и недовольно пробубнил. — Того боюсь я, Александр Данилович, не в свои сани, сядем мы с сынками. Какие мы дворяне, отродясь мужики сиволапые. Стремясь сменить беседу, он спросил сокрушенно. — Как здоровье нашей матушки, Катерины Алексеевны? Извелась поди милостивица. Меньшиков, легко, не задумываясь, ответил: "Хлопочет обо всех. Время, Демидович, трудное приспело." Да, да, приспело. Провел рукой по лысой голове Никита и задумался. На его лице не было радости от пожалования дворянством. Провожая до приемной князь разочарованно глядел в сухую спину Демидова и думал: "Эх, видать стар стал, ишь, и дворянству не обрадовался." мимо окон кареты мелькали оснеженные дома мостовая была мокра подтаивала над адмиралтейскими прудами на деревьях горланили прилетевшие грачи никита подумал пора на тулицу вертаться там поди весна шествуют. на озерах прилетные гуси гогочут опустив голову уперся подбородком в костыль и когда только выберешься Дел столько в Сенате и с иноземцами. А кинвка торопится с бытом железа, от него амбары на пристани ломятся. Вот и езжай тут. В июне Никита Демидов свиделся с государыней. В летнем саду прохаживалась она по песчаным дорожкам. В высоких липах шумел ветер, на Неве ходили гребешки. Июнь стоял холодный, ветреный. Екатерина Алексеевна куталась в теплую душегрейку. Лицо ее светилось тихой грустью. Было оно по-женски просто и сиротливо. Не почуял в ней Никита заносчивости. Ему до боли стало жалко царицу. Кругом интриги, родовитая знать спорит, идут подкопы. На садовых лужайках пестрели газоны. Никита молча взял руку царицы, она была холодна. Поцеловал. У самого на глазах заблестели слезы. В горле пересохло, тихим голосом он сказал «Благодарствую, царица-матушка, за все». Позади, в приличествующем отдалении, шла свита. Царица остановилась, угадала женским сердцем искренность Никиты, взглянула на него добрыми глазами. «Проси, Демидыч, что тебе хочется». Никита опустил лысую голову. «Ничего, матушка-царица, не надо». На обширной площадке пустынно валялись камни. Навезли, мыслили строить фонтан, да не заготовили труб. Демидов заметил это. В тот же день, по возвращении домой на мойку, он погнал в Тулу Нарочного срочно отлить фонтанные трубы. Спустя немного и сам он выехал на тульские заводы. Все лето торопил Никита с трубами. Хотел государыне сделать приятное. Как всегда, он вставал рано, умывался студеной водой, Садился в тележку и ехал на заводы. Старик был сух, легок, сердце его осталось глухим и суровым. На работе за нерадивость Никита бил кабальных костылем. В троицен день в лесных дачах, по его указу, запороли двух углежогов за то, что не управились к сроку с пожогом угля. Чтобы замести следы, их повесили в чаще на березах, наводя мысль на самоубийство. Скупость росла, как ржа, с каждым днем. Всякую заваль подбирал Никита на дорогах и сносил в горницу. Ночью старик спал тревожно, все боялся воров. В полночь вставал, обходил за плод, дразнил псов. «Злее будут!» Особенно много душевного расстройства приносил ему государственный оружейный завод. Красильников умер в 1714 году, но стройка была завершена другим русским самородком. В эти годы для несения караульной службы в Тулу прибыл Оренбургский пехотный батальон, а с ним солдат Яков Батищев. Однажды служивому удалось попасть на недостроенный завод. Яков с юности был мастер на всякие выдумки, и сейчас, бродя по мастерским, он с большим вниманием рассматривал устройства разных механизмов. С этого дня солдат стал часто посещать завод и присматриваться к работе оружейников. Вскоре он сделался желанным гостем в Кузнецкой Слободе, где долгие часы проводил в умной беседе с мастерами. Полгода спустя после своего прибытия в Тулу солдат Яков Батищев удивил всех оружейников. Он придумал машину для отделки стволов и механический ковальный молот. Об его удаче дознался царь Петр Алексеевич и поручил ему построить такую машину, которая могла бы ускорить выделку оружия. Солдат оправдал доверие царя. Он изобрел такие механизмы, которые в восемь раз убыстряли выделку оружия против старой ручной работы. Петр Алексеевич не остался в долгу перед умельцем и назначил его начальником завода. С той поры из года в год завод стал расти и обстраиваться. Мало-помалу деревянные постройки заменялись каменными, росло число работных людей. Никита Демидов сам попытался попасть к Батищеву и посмотреть на его машины. К тому времени, в 1718 году, строитель завода был пожалован званием сержанта от артиллерии и был в большой силе. Принял он Никиту радушно, показал свои машины, но от объяснения воздержался. Лет пять тому назад Якова Батищева перевели в Санкт-Петербург, где поручили постройку пороховых заводов. Строитель отбыл, а завод, совсем рядом с Демидовским, работал на полный ход. И это пуще всего беспокоило старика. — Вытеснит. Погубит наше дело сей завод, — жаловался Никита. Он знал, что на Урале много простора для демидовского рода. Но старику хотелось и в Туле быть первым по выделке оружия. От тревожных мыслей он еще больше изводился, тело становилось суше, немощнее. Кожа пожелтела, как пергамент. Только глаза в темных провалах глазниц горели волчьим блеском. Никита жадно держался за жизнь. К августу отлили фонтанные трубы. Обошлись они дорого и большие хлопоты причинили. Отправили их в Санкт-Петербург водным путем. Глубокой осенью боржа с трубами вошла в Ладожское озеро и поплыла на запад. На второй день на Старой Ладоге забурлила непогодь. Сильным ураганом понесло Боржу с трубами на камни и разбило. Фонтанные трубы потонули. Приказчик, сопровождавший Боржу, утонул, а то разделался бы с ним Демидов по-своему. Узнав про потерю, Никита загорелся, хотел ехать сам к Ладоге. Да ушла сила. Нет-нет, да залеживался Никита по утрам в постели, одолевала слабость. — В землю тянет, — жаловался он жене. Похоже на поезжено... и отдохнуть пора. Сам зорко высматривал, что скажет лицо жены. Но она искренне скорбела, хоть и тяжелый нрав был у мужа. Послал Никита Нарочного в Санкт-Петербург. Наказал приказчику отыскать поскорее человека, который смог бы вызволить с каменистого дна Ладоги фонтанные трубы. После долгих поисков приказчик отыскал бравого солдата Герасима Тюрина, который брался повытаскать трубы. только бы добыть от начальства дозволения отлучиться из полка. Разбитной демидовский приказчик добился приема у санкт-петербургского генерал-полицмейстера Дивьера и просил его отпустить солдата на Ладогу. Господин Дивьер не мог сам решить этот вопрос, но из уважения к Демидову тотчас написал письмо князю Александру Даниловичу Меншикову. «Светлейший князь Меншиков по весне 1727 года дозволил тому солдату Герасиму Тюрину отлучиться на Ладогу. Солдат все лето отыскивал фонтанные трубы, обошел все берега, много раз нырял на дно, но груза так и не отыскал. Был дран плетьми и водворен в гарнизонную часть, а фонтанные трубы так и остались лежать на дне сварливой Ладоги. Но Никита Демидов об этом уже не узнал. С осенними дождями на Никиту напала хворь. Он упрямо ей не поддавался, брал костыль и брел на двор. На просторе гудел холодный ветер, река Тулица несла вдаль свои мутные воды. У пруда поднимались демидовские домницы. Никита подолгу стоял на крыльце и смотрел на знакомые серые дымки. Кругом двора раскиданы каменные и деревянные строения. Застроился за долгие годы демидов. В конце октября выпал снег, ударили морозы, Воздух посинел, Демидову полегчало. Вечером в горницах Никита подолгу засиживался в кресле. Часами, глядя пронзительно в окно, наблюдал, как густели сумерки. В теле не было боли, но по жилам сочилось непонятное томление. В зимний ноябрьский день Никита тихо заснул в кресле и не проснулся больше. Похоронили Никиту Демидова в родной Туле. Под папертью церкви Рождества Христова. И церковь та от того наименована Демидовской. Тульские литейщики отлили своему хозяину тяжелую чугунную доску и прикрыли ею гробницу.